Глава шестая. Блэк Тай. Любимая яичница с помидорами на сливочном масле уже ждала его на тарелке. Рядом стоял смузи из огурцов и сельдерея, в котором плавал маленький листик мяты. Лев стоял у стола. «Ты сядешь наконец или нет?» – спросила раздраженно Юля. «Или отойди от телевизора подальше». «Какие планы?» – Лев уселся на завтрак. У меня сегодня выходной, устала от жары. Хочу отдохнуть перед поездкой. Положила себе кусок брынзы в сервировочной тарелке. Как лето, так и ее любимые арбузы с брынзой. Странное пристрастие. Что, Полянцев, едет? А куда он денется? Заглотнул. Она как будто не участвовала в разговоре, смотрела куда-то вдаль, то есть в телевизор, который тоже не слушала. Ты так старалась вчера, хихикала, надела открытое платье. Лев допил смузи и поставил стакан подальше. Выигрышно смотрелась на фоне его закомплексованной жены. А, не обращай внимания, это все часть работы. На месте я буду построже. Странные у них отношения, не находишь? Лев еще не отошел от сожаления по испорченному вечеру и неприятия жены Полянцева. Он не привык терпеть женщин рядом с собой, которые его раздражали. «А?» Юля повернула к нему голову. «Не плевать. Явно есть проблемы. Может, любовницу себе завел? Попроще». «Да куда уж проще!» «Не скажи!» Она налила себе кофе и отодвинула тарелку с недоеденным арбузом. «На море ты не хочешь, а куда хочешь? На Алтай?» Можно было подождать, но она спалилась. Она чувствовала, что сейчас он оденется и уйдет до позднего вечера в отместку за вчерашний идиотский вечер, который она устроила. «Прилетишь из Киргизии, решим». Тему Алтая Лев проигнорировал. «Я хочу на море». Она тащила мужа на море в надежде распалить его сексуальность. Он совсем угас. Подозрение, что у Кольцова появилось новое увлечение по части женского пола, не отпускало. «В конце концов, ничего не случится, если в этот раз будем отдыхать раздельно. Бери вон в компаньоны свою непростую соседку и вперед!» «Кольцов, куда ты намылился?» «Я? Никуда. С чего ты взяла?» «Я буду ждать твоего возвращения, и мы решим. У меня есть важные дела на заводе». Я пока дома плотно. Сегодня подготовлю тебе материалы для поездки. Он врал, она не верила. Но ехать было нужно. Хочешь, вечером заеду и пойдем куда-нибудь посидим в хорошем месте? Сегодня не могу. Лев взял в руки телефон. На пороге появился Данила. Единственный среди них, кто не врал. Пока. Найди-ка мне ключ от машины, я полчаса искал и не нашел. Первый раз такое. Давай, Данилушка, пошустрее, мне скоро выезжать. Конечно, Лёва, я быстр, как Сапсан. Робот тут же скрылся из виду. — В карманах проверял? — спросила Юля. Данила стоял уже рядом с поднятой правой рукой. В руке болтался пластиковый ключ и блестел брелок в виде горна. — Где нашел? — поднял глаза Лев. «На полу под лестницей!» – отчитался Данила. «Все, я поехал, отдыхай!» Кольцов наклонился и поцеловал Юлю в щеку. Только на шоссе за рулем своего нового внедорожника Лева вздохнул спокойно. Устал притворяться. Он давно понял, что Юля вынашивала планы побега, то есть выгодного для нее развода. Она на кого-то работала, шпионила по мелочам. К основному он ее, конечно, не подпускал, и сейчас она летела в Киргизию не просто так, а навстречу, и наверняка не с пустыми руками. Зачем ей понадобился Олег? Ни Леву, ни Виктора направление его исследования серьезно не интересовало, у него было все очень сыро и нуждалось в огромной доработке. Во всяком случае, так они решили с Виктором. Звонок – Виктор. «Я знаю, где мы сможем подловить Краснова», – эмоционально начал он вместо приветствия. Краснов, основатель и сео самого крупного частного научного исследовательского холдинга по робототехнике, давно предлагал Леве сотрудничество, но тот не решался все отдать, а сейчас Краснов был реально нужен, чтобы продолжать. Сотрудничество получалось намного выгоднее непосильного бизнес-кредитования. На запас оставался еще Скалкин, как инвестор, но тот больше склонялся к Неодомус. На письма с предложениями от Apollo Robotics Краснов не отвечал, но Лёва был уверен, что при частной встрече он сможет его убедить. «И где же?» «Только не в бане!» – хмыкнул Лева. какая баня У Андрея Филатова из Минпромторга. День рождения. Ты ж его знаешь. К нему кто только не придет. Где? Что где? В каком ресторане? В голосе. Ишь ты, гуляют по полной, ничего не бояться А как ты достанешь пригласительные? Уже достал. Витя, сказочник. Одно на двоих, я с тобой. Блэк Тай Дресс Кот. «Бабы будут красивые?» «Ты меня спрашиваешь? Куда ж без них?» «Сам жду с нетерпением». «Какого числа?» «22-го. Юля когда улетает в Киргизию?» «В этот же день». «А что мне Юля?» Села в такси и покатила в аэропорт. ты еще с соседом нашим, нейробиологом». Зачем она туда его тащит, пока не очень понял. Вообще темнит в последнее время. «Мешок хитрости, а не Юля». А то ты не знаешь. он у меня Маринка сидит, все понимает, но молчит. Главное вести себя прилично и делать маленькие знаки внимания. Сравнил. У вас двое детей. Что ей рыпаться? Подумай, что подарим. Андрей со связями человек перспективный, в министры метит. Вить, я не по этой части, сам займись. Я лучше ему предложу кое-что по делу. Кольцов включил левый поворотник. «Приехал. Позже созвонимся».